С такой машиной мы сможем покрапить неприятельские города жидким огнем. Слова Бойрика дали возможность Эверарду более легко сделать то, что он замышлял. «Теперь полетим вперед», — сообщил он своему спутнику. Кимбру быстрое движение нравилось, и он чувствовал себя на сиденье уверенно. «Внимание!» — осерег его Эверард. «Теперь мы одним скачком...» «Очутимся на суше». Он тронул рычаг. Гальмахрон выстрелил вертикально вверх, набравший высоту для двойной петли. А потом с устроенным притяжением свалился вниз, чтобы затем выровняться. Эверард не знал, что там произошло с Боериком, но заметил только, как тот упал в бурное море, которое тотчас его поглотило. Чувство вины Эверард быстро преодолел, когда вспомнил, для чего собирались употребить машину времени. А теперь оставалось взять с собой Пита. А Гальмахрон материализовался теперь прямо у ног Пита. Эверард схватил друга за руку и втянул его в свое пространственно-временное поле. Молниеносно передвинул назад указатель времени и нажал активатор. «Зал и люди» с поднятым оружием исчезли. Теперь они стояли на травянистом холмике у моря, две тысячи лет тому назад. Эверард упал головой на приборную доску, но крик вывел его из полуобморока. Он повернулся в седле. У самой машины лежал Пит. Его руки все еще охватывали тело Деирдра. Волны регулярно обрушивались на берег и откатывались назад. По небу неслись облака. «Я могу тебя понять», — сказал Эверард. «Но это нам основательно усложнит всю проблему». «А что же мне еще оставалось?» — защищался Пит. «Надо было ее оставить там, чтобы эти варвары ее убили». «Но мы не можем сказать ей правду», — раздумывал Эверард. «А без разрешения и не смеем». Девушка стояла возле них, тяжело дыша. Ветер рвал на ней легкое платье, но глаза сверкали радостью, которая постепенно сменяла прежний гнев и озабоченность. Она всплеснула руками. «Простите меня, я ведь могла знать, что вы нас не предадите». Она поцеловала обоих, что Пит принял с воодушевлением и не оставил без ответа. Эверард чувствовал себя Иудой. «Где мы находимся?» – спросила она. «Это похоже на Лангален, но где люди? Или это, возможно, счастливые острова?» Эверард откашлялся. «У меня для тебя скверное известие, Деердре. Мы уже никогда не сможем вернуться на твою родину». «Никогда? Почему?» «Тяжело объяснить. Ты просто должна поверить. Мы были вынуждены решиться...» Она кивнула и медленно отошла. Саяла одиноко на холме и смотрела на море. На ее глаза наворачивались слезы. «Ну, что я мог еще сказать? Не можем же мы послать ее назад, в ее время? Она перестала бы существовать вместе с ним». Пит кивнул. «Да, ты прав. И через пару секунд. Где, в каком времени мы находимся?» «Скоро Рождество Христово, полагаю». То есть еще над узловой точкой. Да, и мы еще не знаем точно, что же произошло. А вернемся, обратимся к страже времени. Попросим помощи. Вероятно, ты прав. Он улегся в мягкую траву, поигрывая с тибельком. Тогда мы могли бы это сделать вместе. Разбуди меня, если они здесь будут. Я совершенно бессил. Деердра вернулась с сухими глазами, но по ней было видно, что она плакала. Эверард спросил ее, поможет ли она им исполнить их задание. Она кивнула. «Моя жизнь принадлежит вам, ведь это вы ее спасли. Добро, тогда я введу тебя в гипнотический сон, а ты мне сообщишь все, что мне необходимо знать. Самый простой способ, а для тебя наименее утомительный». Так Эверард узнал подробности о событиях Второй Пунической войны. О них, по крайней мере, в известной нам истории. До нас ничего не дошло. В году 219 до н.э.